Анна Пожарская. Праздник госпожи Траэль. Глава первая. Место под дворцовыми сводами. «Даже если мир вывернется наизнанку, я не стану вашей любовницей, Ридер Алих!» — отрезала Летти и отступила подальше от собеседника. Хотелось быстрее закончить этот неприятный разговор. «Сама идея противоречит и моему воспитанию, и моим надеждам на будущее, и моей картине мира». даже предположить не могу, почему вы никак не оставите эту глупую затею. Поспешила к ближайшему выходу из пустого бального зала. Находиться здесь стало невыносимо. Наверное, когда в помещении проходили торжества, а стены примеривали парадный наряд, исчезал и надменный холод редких мраморных колонн, и нарочитая почти ледяная строгость отделки. Но сейчас всё это давило на разум и заставляло чувствовать себя безвольной, попавшей в вихрь песчинкой. Хотелось побыстрее выйти на воздух. Ридералик дёрнулся в сторону собеседницы и без церемонно ухватил за предплечье. "Вы не о том думаете, госпожа Летиция", вкратчиво заметил он, и Лети поёжилась. Издалека в нём не было ничего необычного: стройный, короткостриженый брюнет с правильными чертами лица и пристальным взглядом тёмных глаз. Но вблизи настойчиво ощущалось, что он маг, опасный и могущественный. Лети заставила себя посмотреть ему в глаза. Как всякому зверю, таким нельзя было показывать страх. И о чём же я должна думать, господин старший советник? О выгодах? Я уже взрослый мужчина, и пары совместных ночей в неделю мне будет достаточно. Согласитесь, усилий немного. Он перехватил руку Летти и почти прижал её к себе, точно так, чтобы она смогла ощутить его тепло и неприкрытый духами, но явно скорректированный заклинанием запах. склонился к уху и продолжил Зато я могу помочь с королевским контрактом. Король прислушивается ко мне, и при прочих равных мне ничего не стоит склонить чашу весов в сторону вашей компании. Я верю, лети поморщилась, подавляя животное начало, запах будоражил спящую на задорках сознания самку. Что с контрактом я справлюсь без посторонней помощи. Это семейное дело, да и я сама уже 7 лет успешно устраиваю торжества самого разного уровня. «Смогу организовать и достойный этих стен прием». «Соперники у вас тоже опытные. А если им немного посодействовать, как думаете?» Ридер-Алих скользнул свободной рукой по щеке к шее Летти. «Хорошо. Если вам не нужна помощь здесь, могу устроить жизнь вашего брата. Вы же понимаете, что вам в одиночку не тягаться с нейрингами?» «Надеюсь, я и здесь справлюсь без вас». Летти пихнула мужчину в грудь и вырвалась из объятий. Метнулась к двери. Разговор о брате был запрещенным приемом и только лишний раз раздражал. Уж лучше бы Ридер Алик снова продолжил свои навязчивые ухаживания, чем устраивал этот отвратительный торг. «Оставляю предложение в силе», — кинул мужчина ей вслед. «Приходите, если что». Летти только ускорила шаг. Стоило побыстрее найти нейтрального собеседника, продолжать разговор наедине с господином старшим советником короля совершенно не хотелось. Прикинула, остался ли здесь в этот час хоть кто-то из её работников, и направилась к западным воротам. Кажется, помощник Киралик должен принимать там декор от поставщиков. Подготовка к ежегодному маскараду цветов шла полным ходом, и последнюю неделю лети почти жила в этих стенах. Ей повезло в королевском конкурсе среди устраителей праздников, она первой подала заявку и смогла выбрать самый выгодный вариант. Осталось только ничего не испортить. Каждую весну во дворце устраивали три торжества: бал в честь рождения младшего принца, приём в годовщину третьей свадьбы короля и праздник наступающего лета маскарад цветов. Обычно всем этим занимался главный королевский церемонемейстер и его подручные, но этой зимой что-то случилось. И его величество решил допустить к организации приёмов посторонних. Летти подозревала, что король просто поймал своих приближенных на воровстве или измене, но вдаваться в подробности не собиралась. Ни к чему они, когда судьба подкинула такую возможность. Итак, в начале зимы двор объявил конкурс, победитель которого получал выгодный контракт на обслуживание всех дворцовых событий в ближайшие 3 года и соответствующее финансирование, разумеется. Маленькой семейной компании праздник госпожи Трайль удалось собрать достаточное количество рекомендаций, чтобы пройти предварительный отбор. Не самый большой конкурс, всего с десяток участников, но оказаться среди тех троих, кто прошёл дальше, было лестно. Следующим этапом для всех стали весенние события. Каждый из трёх соперников выбрал себе праздник и должен был продемонстрировать, на что способен. Результаты конкурса король собирался огласить летом. Конкуренты лете уже показали себя во всей красе, и сейчас дело стало только за её ответом. Упускать свою возможность она не собиралась. Ускорялась с каждым шагом. Длинные безлюдные галереи заставляли сердце биться чаще. Не понимала, от чего во дворце ей не по себе, и гнала все страхи, но легче от этого не становилось. Если в залах ещё удавалось подавлять беспокойство, то светлые коридоры, переходы и галереи были настоящей проверкой на прочность. Казалось, в них даже портреты на стенах, и те смотрят угрожающе. Ближе к западным воротам полегчало. В эту часть дворца допускали посетителей, и мысль о возможной встрече с каким-нибудь живым, хорошо одетым господином немного успокаивала. К тому же здесь постоянно открывали окна, и задорный ветерок разносил по коридорам солёный запах моря. Дом Летье располагался на ближайшей к побережью окраине, и втягивая носом знакомый аромат, она чувствовала себя в безопасности. Насторожилась у поворота в хозяйственную часть дворца. К привычному запаху примешался аромат лаванды с апельсиновыми нотками. Едва слышный, будь она обычным человеком и не уловила бы, но тем не менее, огляделась в поисках пути к отступлению. Встречи с этим хорошо одетым господином следовало избежать. Не успела. Почти сразу вслед за ароматом из-за поворота появился младший принц Вильгирих, высокий, стройный, надменный красавец и её самый большой дворцовый кошмар. Присела в приличном её положении реверансе, опустила глаза. Её не самое благородное происхождение приписывало в присутствии членов королевской семьи вести себя кротко и тихо, и Летти не собиралась спорить, готова была прикинуться ковриком или шторой, лишь бы этот высокомерный пепельный блондин прошёл мимо. "Очень, кстати, встретил вас, госпожа Траэль", произнёс он вместо приветствия, и Летти сочла возможным посмотреть на собеседника. Столкнулась взглядом и тяжело сглотнула. Если его голос заставлял чувствовать себя не выучившей параграф ученицей, то глаза его все отнимали разум. Не от горячей страсти, хотя все слуги во дворце судачили, что младший принц большой любитель сворачивать невинных дев. Нет, скорее от страха, что опять сделала что-то не так и сейчас получит нагоняй, как неродивая служанка. Не понимала, в чём дело. Видела огненная мать залетицы и трайль не водилось никаких долгов, ошибок, нарушенных обязательств и недоведённых до конца дел. Принц улыбнулся левым уголком губ и отвёл взгляд. Летти с трудом оторвала прилипший к нёбу язык. «Чем могу быть полезна вашему высочеству? Вы так и не прислали мне схему рассадки гостей и план мероприятий, а до маскарада всего шесть дней. Мне тоже надо подготовиться». Летти снова подняла на принца взгляд. Сама того не желая, принялась рассматривать его как товар на рынке, внимательно и серьёзно. Мысленно распилила позолочённый на балдашник трости, пробежалась глазами по расшитому серебром камзолу и кружевному воротнику, внимательно изучила светло-пепельные локоны и заглянула в глаза. Нет, не утонула в ледяной серости, скорее вообразила, как стучит по этому льду острым каблучком. Я всё отдала вашему секретарю сегодня с утра, как вы и просили, произнесла не отводя глаз. Знала, что среди таких, как она, игры в гляделки не поощряются, но ничего не могла с собой поделать. Не выносило, когда на неё возводили напраслину. Принц рассмеялся, так же надменно, как и говорил, а потом смерил её взглядом и покачал головой. Для огненной самки без животной пастати вы чересчур задиристы. Удивляюсь, что родители не объяснили вам ваше место в обществе. Но я вас прощаю. А вы, в свою очередь, извините меня, если не прав, спрошу секретаря о документах ещё раз. Гляци снова опустила глаза. скорее чтобы скрыть обиду, чем следовать этикету. Своё место в обществе она отлично знала. Вечная чужачка. Люди не жаловали таких, как она, из страха перед большими возможностями. Маги из-за потенциальной нечувствительности к заклинаниям и сложного отношения к волшебной силой, а оборотни, огненные псы, недолюбливали как коллег, которые портят породу. К счастью, быстро разглядеть, что лети нет и поста, смогли только такие, как принц. Все прочие до поры воспринимали её как свою. Я могу идти. поинтересовалась еле слышно. Да, разрешил принц и сам последовал дальше по коридору. Эллетти почти бегом отправилась к воротам. Глаза щипало подступающими слезами, и чтобы не разрываться прямо сейчас, срочно требовалось чьё-то присутствие. Киралих как раз закончил разгрузку и подписывал бумаги, чтобы отпустить рабочих. Как всегда, умудрялся одновременно водить по листам грифелем, раздавать последние команды и ругать провинившихся. Из-за своей полноты и активной жестикуляции издалека он походил на тучу, которая вот-вот поймает все эти всех окрестных воробьёв. Летти выдавила улыбку, похоже на сегодня дела были закончены. Госпожа Леттица, девочка моя, что случилось? На вас лица нет. Совсем по-женски прокудахталон, когда убедился, что все рабочие отправились в освоеси. Летти махнула рукой. Его высочество изволил напомнить мне, что у меня нет животной и пастаси. Киралек вздвинул сиды брови и покачал головой. Пойдёмте-ка, провожу вас домой. Он отопёр локоть, предлагая опореться на его руку. Лети не стало спорить. В конце концов Киралек работал ещё на её мать, и его желание позаботиться выглядело вполне естественно. Да и жил он неподалёку. Послушайте моего совета, девочка моя, затянул помощник, как только они вышли из дворцовых ворот. С младшим принцем надо поладить, без этого нам контракт не получить. Ну, он такой, Лети скорчила гримасу. Ужасный тип, и общается так, будто я что-то украла. Не знаю, как можно с ним ладить. Я и взглянуть на него без страха не могу. Ну-ну, Киралих похлопала её по руке. Вы и не на таких смотрели. Вспомните матушку госпожи Пилонты или отца господина Ртуллиха, Лети хихикнула. Но как можно было забыть самых ужасных родителей молодожёнов? Склочных, вечно недовольных ворчунов из Купердяев. Обе эти свадьбы она не забудет даже когда впадёт в старческое слабоумие. Они изрядно попортили мне жизнь. Но, к счастью, не имели такой власти, как принц Вильгирих. Власть дело непостоянное, сегодня есть, а завтра нет. А взрывной характер или горячий нрав это на всю жизнь, философски заметил Киралих, и Литье остановилась и покачала головой. К чему вы клоните? Киралих поймал её взгляд и подмигнул. к тому, что принц при всей его надменности прежде всего молодой мужчина, ещё и оборотинь, а они не всегда владеют собой в полной мере, особенно когда дело касается таких же самок. Вы с ума сошли? Я и не умею флиртовать, и не хочу. Замужество мне заказано, а о славе подстилки, пусть даже и королевской, мне не нужно. Никто не предлагает вам становиться его любовницей, девочка моя. Просто надо ему понравиться. загнать его в волшебный период предвкушения влюблённости. Знаете, когда хочется насвистывать всякую ерунду и мечтать без перерыва. Вас это ни к чему не обязывает. Он наклонился и перешёл на шёпот. Я тоже знаю способ найти с ним общий язык. Откуда такие секреты? Так же шёпотом поинтересовалась Летти. Я всё-таки проще, чем вы. Слоги принимают меня за своего, рассказывают много интересного. Я вся внимание. Говорите. Принц страшно любит танцевать, начал Кираллих таким тоном, будто это только первый пункт, и дальше будет ещё 10 не меньше. И что с того? прищурилась Лейци, глубоко вдохнула и поморщилась. Стоило поспешить домой. В воздухе отчётливо пахло приближающейся грозой. Но ещё больше он любит учить танцевать. Говорят, прямо тает, как воск в свечах. Ученики-то перепадают редко. Вы же не знаете некоторых придворных танцев? Попросите научить. Мне и не положено их знать. Плевать. Выразите любопытство, подарите ему ощущение значимости, и контракт в кармане. По крайней мере, когда папенька будет спрашивать его мнение, его высочество не станет ничего высказывать против, а нам большего и не надо. Ох, лети подняла глаза к небу. Вы говорите разумные вещи, но я не уверена, что смогу. Это будут не танцы, это будут конвульсии дамы, которая побаивается своего кавалера. Пока не попробуете, не узнаете, что выйдет, подбодрил Киралих, где-то далеко громадным. И летя в предвкушении, посмотрела на вечернее небо. Судя по запаху воздуха вокруг, над головой вот-вот должна была сверкнуть молния. Небо над миг разделилось на две части, и хлынул дождь. На землю начали падать тяжёлые крупные капли. "Побежали", приказал Киралих. С ней, естественной для своей комплекции ловкостью, ухватил Летте за руку и потащил к ближайшей крыше, к козырьку над витриной старой кондитерской. Летте улыбнулась. Отлично, помнила владельца лавки. 7 лет назад вместе с матерью организовывала свадьбу его сына. С голодной жадностью втянула носом пахнущий дождём воздух и прикрыла глаза. "Хорошо." За спиной прозвенел дверной колокольчик, и из кондитерской выглянул улыбающийся хозяин заведения. «Госпожа Летицы, господин Кираллих!» — позвал он. «Проходите ко мне, выпьем глина. Дождь, похоже, кончится, ой, как не скоро!» «Мы бы с радостью», — ответила Летти за двоих. «Но сейчас почти не бываем дома, и хотелось бы попасть туда побыстрее, так что поспешим сразу, как немного утихнет». «Момент!» — отозвался мужчина и скрылся в лавочке. Летти посмотрела на помощника. «Надеюсь, он не обиделся», — заметила в полголоса. «Что вы, госпожа Летиция?» — удивился Киралех. «Как на вас можно обидеться?» Снова звякнул колокольчик, и из лавки вышел хозяин с двумя сложенными зонтиками. «Возьмите и идите смело хоть сейчас», — победно подытожил он. «Вернете, как снова будете в наших краях». «Огромное спасибо!» — всплеснула руками Лети. «Вы очень нас выручили. Мы непременно пришлем их завтра». «Не благодарите. Всегда рад помочь хорошим людям». Торговец подмигнул и скрылся в кондитерской. Летти и Киралих раскрыли зонты и продолжили путь. Дождь только раззадоривался с каждым мгновением. Из-за туч на улицах потемнела, и Летти, не задумываясь, ускоряла шаг. Успела забыть о принце и господине советнике. Слушала рассказ Киралиха о поставщиках в полуха и досадовала на промокшие туфли. Радовалась, что на улице тепло и нет никаких шансов простудиться. Добралась до дома к настоящей темноте. Спряталась под козырёк, закрыла зонтик, постучала и приготовилась терпеливо ждать, пока единственная служанка отопрёт дверь. Доставшийся от отчима дом был небольшим, но Рози не всегда могла добежать сразу. До недавнего времени дверь не запирали, полагались только на защитную магию, но с некоторых пор лишнее препятствие от посторонних стало досадной необходимостью. Принюхалась, пытаясь угадать, не было ли здесь чужаков, но уловила только дурманящий запах сирени. В соседский сад сам того не зная заметал все следы. Открыл пожилой Мак Таралих. Уже 4 года черадей служил губернатором у младшего брата Летти, но она от чего-то всегда забывала, что впустить её может ещё кто-то кроме Рози. Мужчина молча поклонился и пригласил госпожу внутрь. Как прошёл день, поинтересовалась она, пристраивая зонтик в прихожей. Таралих собрался ответить, но не успел. Из выходящей в гостиную арки Почти по-звериному выпрыгнул мальчишка и кинулся летя на шею, сочно чмокнул в нос вместо приветствия. Что ты так долго? Я жду, жду. Рози уже даже подогревала ужин. Осторожнее, Лети отступила на шаг, чтобы не упасть. Ты же уже большой и тяжёлый. Поцеловала брата в ответ и занялась обувью. Магических огней здесь не было, а света из гостиной не хватало, чтобы быстро отыскать домашние туфли. Давай веселей. Я хочу поесть в компании, подбодрил мальчишка. Летти нахмурилась. Сколько раз говорила Розе не дожидаться её на ужин, и всё как в пустоту. Слушают ребёнка, а не его взрослую сестру. Брат просто пользуется тем, что после смерти отчима все считают Сэрванца главой семьи, но платит-то за всё она. Летти и, похоже, стоит осторожно напомнить об этом. Иди в столовую и жди меня там, строго сказала она. Начинай есть. Я приведу себя в порядок и прибегу. Честно-честно? Честно-честно. Посмотрела на Таралиха. Пришлите ко мне Рози как можно быстрее. Задумалась и переменила решение. Нет, наверное, не стоит. С домашним платьем справлюсь в одиночку. Пусть усадит таки нашего мальчишку за трапезу. Вздохнула и через гостиную направилась к лестнице на второй этаж. Следовало умыться, переодеться и только после этого спускаться к ужину. У Летти не было своего кабинета, посетителей она принимала в бюро. В двух небольших комнатах, которые снимала на главной торговой улице города. Там же вела все деловые переговоры и хранила документацию, поэтому занимать помещение дома было без надобности. В дни, когда она не успевала заглянуть в бюро, секретарь приносил письма сюда, и пройти мимо заботливо служенные на туалетном столике в спальне стопки конвертов она не смогла. Сегодня посланий было немного. Шесть штук. Два счёта от поставщиков, один контракт, предложение на организацию годовщины совета магов, сопровождение свадьбы дочери одного Толстосума и послание от королевского опекунского комитета. Его леть распечатала последним. Дрожащими руками вынула сложенный в четыре листок с теснением и развернула. Из совета писали: "Госпожа Трайль, уведомляем вас, что комитет счёл возможным удовлетворить ваши ходатайства, О продлении срока выплат долга вашего покойного отчима до конца лета. Понимаем, что речь идёт о значительной сумме, но тем не менее напоминаем, если долг не будет погашен к осени, мы вынуждены будем признать вас недостойной опекунства над вашим братом. Во избежание лишней волокиты призываем подумать сейчас, возможно, мальчику будет лучше жить с тётей и дядей. Семейство Нейрингов заверило нас, что с радостью примет племянника к себе и лишь уважение к памяти вашей матери удерживает их от решительных действий. Дайте знать, если обстоятельства ваши изменятся». Подписи не было. Вместо нее стояли аж три печати. Летти выругалась. «Да, Нейринги богаты и вхожи в высшие круги общества, и, возможно, семилетнему Милариху и впрямь у них жилось бы лучше, если бы не одно «но», Летти готова была руку дать на отсечение, что эти люди причастны к гибели её матери и отчима, и пока ничего не доказывало обратное. Во-первых, только они знали планы отчима и всячески им противились. Во-вторых, с его смертью тётушка получала солидную долю в наследстве. А в-третьих, отчим откопал про дядю Харулих Энеринга какую-то мерзкую тайну и обещал обнародовать её в ближайшее время. А ещё Летти настораживал запах в том месте, где нашли трупы матери и отчима. Точно так же пахло в одной из дальних комнат в доме родственников. К счастью, закон считал родство по матери более важным, чем остальные связи. И у Летти было время выяснить всё досконально, никакого желания отпускать брата жить к нерингам, пока она не убедится в их невиновности, не было. Осталось придумать что-то с со составленными в наследство долгами, но тут всё зависело не только от неё. Вздохнула и направилась к гардеробу. План остался прежним: сменить платье, умыться и идти ужинать. Милареха должно быть распирает от событий, которыми он жаждет поделиться.